В 30 милях от предполагаемого места цели один из 85-х с наскоро нарисованным на фюзеляже опознавательными знаками британской морской авиации, выделенный для разведки цели и введения противников в заблуждение, начал резкое снижение до километра и сменил курс, как будто летит с Зюит-Оста из недалекой Англии остальные штурмовики продолжали идти широким строем фронта на высоте около трех тысяч за ними чуть ниже плотной группой держались транспортники дай бог сразу на цель выйти пробормотал штурман на втором заходе настолько дурак не завалят командир его услышал не дреев там может вообще ничего нет тоже мне информация одна бабка сказала тогда еще хуже огрызнулся штурман Нас точно крайними сделают. Не сумели найти, мол, и так далее. Не адмирал же виноват будет? Ему побольше нашего отвесит. Не бывает такого, что по адмиралу крепко отвесили, если два лейтенанта под рукой. Лейтенант флотский чин, соответствующий армейскому штабс-капитану. Штурман был мужчина скептический, перехаживающий в чине второй срок. «Стоп, Коля!» Что-то там такое замаячило, смотри, на десять часов. Меланхолию с лейтенанта как встречным потоком воздуха сдуло, разворачивай на норт, выравнивай правее еще правее. Вот так и заходим с бреющего. Действительно, в глубине фьорда, врезавшегося в невысокое скалистое плато на милю с лишним у левого берега, отчетливо просматривалось несколько построек, и длинный бетонный пирс, прикрытый двумя, брикваторами. Оно, Коля, оно. И лодки, сука, стоят. По обе стороны пирса действительно вытянулись длинные узкие корпуса с высокими гладкими рубками и бульбообразными вздутиями на полубаках. Правда, всего два. А речь в приказе шла о четырех-пяти. Остальные в море, значит, работают, сволочи. «Ох и старье», — удивился командир, — «тип «Оберон», проект 71-го года, 1600 тонн, 17 узлов под дизелями, 8 аппаратов, пушка 100, экипаж 68 человек». Столько лет лейтенант-противолодочник ежедневно справочники и таблицы зубрил, что сейчас все ТТХ и прочее от тех же зубов и отскакивало туман два туман два закричал он в микрофон ведущему эскадрильи цель обнаружена цель обнаружена атакую вы за мной по пелингу десант бросайте беспосадочно скалы пляж узкий как понял 85 восемьдесят пятый, до предела убрав газ, лишь бы только не потерять управляемость, прошел над домиками, покачался с борта на борт, демонстрируя свои эмблемы в расчете выиграть нужные до подхода десанта пять-семь минут. Изобразил намерение приземлиться, и вдруг командир подумал, а зачем изображать? Сяду и все. Контрольная комиссия прилетела. Лейтенант рассудил правильно. Если вертолет с опознавательными знаками дружественной державы, а в то, что здесь окопались марокканцы или малайцы, Салага первогодок не поверил бы. Собрался сесть — значит, надо». Кому отдельный вопрос. Главное, раньше времени фонари не открывать. Броня вертолетов и остекление пули, даже крупнокалиберные, выдержат. А уж ответить есть чем. Даже интересно будет посмотреть, как 16 ракет с пилонов сработают по этому милому городку. Плюс две 37 миллиметровые пушки и четыре пулемета УБК туман два туман два отставить отставить я сажусь здесь тихо мне с крыльца дружелюбно машут оставайтесь в зоне прикрытия десант сбрасывайте вне зоны видимости за горкой на шесть часов добегут да пешком в этот момент два лейтенанта гидроавиации уже заработали свои новые погоны слышь что ли сказал командир штурману ты инглиш лучше меня знаешь — Сядем, выходи, начинай плести, что в голову взбредет, а я озираться буду. Лейтенант довернул вертолет, чтобы в сферу пулеметно-пушечного огня попал пирс и подходы к нему, а ракеты в пилонах смотрели на поселок. Считай, дело сделано. Штурман, лейтенант Финогеев, спрыгнул на площадку, покрытую утрамбованным вулканическим щебнем, пошел навстречу высокому, наголобритому мужику в синей робе, помахивая своим планшетом. Хеллоу, комрет! Пакеты вам привез! С двадцати шагов крикнул штурман и не встретил ответной улыбки. На него смотрело напряженное лицо человека, заведомо и предварительно ненавидящего весь окружающий мир лет ему примерно сорок пять из них две трети этого срока биография скорее всего складывалась не так как воображалась но сейчас то что какие претензии к летунам доставившим почту вдруг в ней сплошная польза и радость чек за службу на год вперед призовые за последнюю успешную операцию Лейтенант, успев сделать еще десять шагов, вдруг увидел округлившиеся до невероятия глаза и жуткую гримасу и без того малопривлекательной физиономии. Уловил мгновенный бросок руки к кобуре, пристроенной под рубашкой по-немецки сильно слева, и сам метнулся в бок против часовой стрелки. Не ковбой он... Но кое-чему учили. Почти полный оборот придется сделать камраду ему вдогонку, а двуспольная ракетница, как у любого штурмана, пристегнута снаружи к правому сапогу. Не боевое оружие, а попадешь под выстрел, извини, подвинься. От белых медведей на новой земле легко отбивались. Кнопки расстегивать некогда. Рывок, ремешки пополам и навскидку на уровне колен сразу на оба спуска. Сдвоенный хлопок, свист, фиолетовое пламя и нечеловеческий крик. Все здесь нечеловеческое. Никакой выдержки, ранили, ну и терпи. Николай Шорохов, верный друг командир, за пять лет даже до его недослужившийся, среагировал мгновенно, и приказ помнил, и то, как товарища спасать сообразил в секунду, отпустил тормоза, вертолет, покатившись вперед, прикрыл штурмана своим шасси, из правого фюзеляжного пулемета прошелся по крышам не ниже, разнося по окрестностям старинной работой черепицу, в ответ не выстрела, как иначе. «Сколько бы их там ни было, лежат носами в пол, стены простая щитовка, а позади, в полусотни метров, вкопанный в рыхлый склон горы цистерны с бензином или соляркой, тон на тысячу. Дадут по ним и привет, ребята». Ни зарплата не понадобится, ни премиальные, как писал по-другому, впрочем, поводу гений всех времен Казьма Прудков, в таком случае не останется ни того человека, ни даже самых отдаленных его единомышленников. туман два, садитесь за мной, садитесь, не стрелять!» — прокричал лейтенант в микрофон. Финогеев втащил через комник с вертолета тяжеленное тело врага. «Ох, и лихо он ему попал!» Ниже колен ног, считай, нет. Ракеты, пусть не успев как следует разгореться, имели страшную кинетическую энергию с температурой в тысячу градусов. Отчего сосуды спеклись, нет кровотечения. Штурман, все равно, как учили, затянул жгуты по бедрам раненого, вколол сразу три тюбика морфия. Выживет сволочь, от шока не сдохнет, а где и как — не наше дело. Глаза раненого начали приобретать осмысленное выражение. Минут на десять, потом снова отрубится. Финогеев спросил то, что его больше всего сейчас интересовало. «Ты, идиот, зачем за пистолет схватился? Я к тебе по делу шел. Сейчас бы сидели, виски пили!» Пленник поднял руку и показал пальцем на грудь штурмана. «Ох ты вот уж действительно!» Вертолет замаскировали, а тут над левым карманом русский флаг, над правым — чины и фамилия, выражаясь научно. «Бывает. Они ведь садиться и в зрительный контакт с противником вступать не собирались. Так уж вышло. Так кому в итоге не повезло?» Внезапно с близкой сопки часто забил тяжелый пулемет. Миллиметров двенадцать, если не четырнадцать. Фюзеляж загудел от нескольких попаданий. На лобовом стекле возникла четкая белая борозда. «Врешь, падла, нас этим не возьмешь!» — оскалился Шорохов, ударил в ответ Нурсом. Попал, не попал, пулемет примолк. «Взлетаем, Толя, взлетай, я выскочу. Они, бля, там сейчас, небось, бумаги жечь начнут. Да плевать, не наша забота. Мы цель нашли, языка взяли». Однако в крови штурмана бурлил не только боевой адреналин. «Хрена б ему действительно о чужих делах думать, так нет. У любого должен быть свой Аркольский мост. Убьют, так и черт с ним». А последний шанс упускать, всю жизнь жалеть будешь. Финогеев выдернул из зажима рядом с сиденьем штатный автомат. — Прикрывай меня, Коля. — А я им сейчас. — Туман-два, туман-два, — кричал Шорохов, подняв вертолет на двадцать метров и зависнув напротив строений поселка, из которых начали стрелять и довольно дружно. — Высаживайте десант на пирс, прямо на лодке. В мою сторону не работайте, там Финогеев. Какого ему там нужно, выругался командир ударной группы, капитан второго ранга Туманов второй Очень ему хотелось ударить по объекту из всех стволов. Когда еще придется? Однако просьбу приказ младшего по чиной должности выполнил. В армии, если есть взаимопонимание и доверие, командует тот, кто лучше понимает обстановку. Сколько раз бывало, когда взводные и ротные своевременными и грамотными решениями командиров полков выручали? Чисто для психологического воздействия 85-й кружили над фьордом и поселком, демонстрируя готовность спалить здесь все к чертовой матери. Грохот двигатели, отчетливо видимые снизу пилоны с десятками смертоносных ракет, ищущие цель стволы пушек и пулеметов два пятьдесят первых с десантом рискованно сблизились коснулись колесами узкого как школьная линейка пирса вдобавок перехлестываемого боковой прибойной волной пилоты виртуозно манипулировали ручками управления и газа удерживая машины в неустойчивом равновесии Двадцать морпехов спрыгивали с кормовой аппарели и из боковых дверок, бросались вправо-влево по намеченному уже в полете плану на палубы суббарин. Опять лишние секунды проспали подводники. Если бы немного раньше с первым звуком приближавшегося вертолета дежурные расчеты по тревоге выбежали к пушкам и пулеметам, совсем другая могла получиться картина. И сто-миллиметровки в упор по садящемуся рядом вертолету вообразить страшно, как бы такое выглядело. Из спаренного Гочкиса немногим лучше. Зато теперь как на отработке упражнения 7-8 на Леногорском полигоне. По возникшей из рубочного люка голове точный удар затыльником приклада, из палубного специально окованным паранту-ботинком. И следом вниз дымовая граната с хлоросотофеноном. Ужасная вещь. В тесных отсеках ничего не увидеть, а тысячи острейших крючков раздирают глаза на соглотку Бронхи. Легче умереть. В это время лейтенант Финогеев, непременно решивший поймать за хвост чересчур близко подлетевшую птицу счастья, в несколько бросков добрался до торца дома, определенного им как штабной. С какой бы другой радости над ним торчала десятиметровая антенна с несколькими решетками и симметрирующими петлями. Из обращенных к пляжу окон часто били несколько автоматов и ручной пулемет. Смысла в этом сопротивлении никакого при наличии подавляющего превосходства противника и в численности, и в огневой мощи. А вот ж ты! Еще один транспортный вертолет заходил со стороны берега, несколько минут подождать, он зависнет прямо над поселком и высадит десант. Ребята сработают как надо, сомнений нет, но минуты на три-четыре они явно запаздывают. А кроме того лейтенанту ну просто хотелось слегка блеснуть. Не все же ждать почти бесперспективной выслуги раз в неделю, выполняя скучные подскоки с палубы и учебный поиск не менее учебного радиобуя, имитирующего вражескую подводную лодку. А тут вдруг шанс, как у флотских мичманов, сходивших на сухопутные позиции порт Артура, как у пресловутого в тысячах анекдотах прославленного Луки Пустошкина, придумавшего атаковать японцев на суше, Минами заграждения. Кто догадается, как получит приз? Злой был сегодня лейтенант Финогеев. На чистый убой их с командиром послали. Горючки в один конец. Все силы вражеского ПВО ваши. И спасибо, если живой прилетишь. Едва ли скажут. Слетал и слетал. Лишняя запись в летную книжку. И тройной суточный оклад. Нам самый риск. А ордена вам. Давайте чуть иначе попробуем. Прижавшись к сложенному из крупной гальки на цементе цоколю, штурман прикинул — с фронта ничего не выйдет, шлепнут при первой же попытке высунуться. А если с тыла? Была б у него пара гранат — совсем другое дело, но чего нет, того нет. Откуда у штурмана разведывательного вертолета гранаты? Хорошо хоть один на двоих ППС. Со сдвоенным магазином выдали, ну и пистолета в кобурах. Вот и весь арсенал. Зато сзади барака он увидел малозаметную дверь, выходящую на бетонированную дорожку, кирпичному гальюну и длинному одноэтажному сараю. Годится. Самое смешное — дверь была не заперта. Финагеев ворвался внутрь, сообразил, откуда стреляют. С порога длинной очередью патронов на двадцать расстрелял всех, кто работал у станкового Гочкица и пристроился у боковых окон со старыми матсенами. Сразу же налево по коридору к очередной двустворчатой двери. Вот, пожалуйста, что и требовалось доказать. Настоящий штаб соединения. Большая комната, несколько столов посередине, заполненные картонными папками шкафы у стен, ящик мощной радиостанции в специальной выгородке, еще одно электромеханическое устройство с первого взгляда не идентифицируемое. Возле него суетятся сразу три человека, и самое ценное: штук пять больших плексигласовых планшетов с контурными картами морей и берегов с нанесенной дислокацией лодок и колонками цифр на полях. Здесь штурмун объяснять не надо, что почем. За дни эти карты им, флотские разведчики, руки должны целовать. Всего в комнате семь операторов, или хрен их знает, может, это как раз и есть командование. Нет, не семь, их восемь. Восьмой... Как раз поднимал пистолет, прячась за вешалкой с мокрыми брезентовыми плащами. Салага лет двадцати пяти, рыжий, губастый, пистолет неизвестной конструкции, очень длинный. Все это успел заметить за полсекунды Финогеев. У морского штурмана-бомбардира реакция многократно быстрее, чем у любого шпака. Полупрезрительное обозначение штатских кадровыми военными тем более из числа заплывших мозговым жиром европейцев. Короткая тата на -та» навскидку, и тело дурака-неудачника сползло по стенке. Чего он хотел, на что надеялся? «Всем стоять, руки за голову», — заорал лейтенант устрашающим голосом, свободно перекрывавшим на палубе рев нескольких вертолетных моторов. «И все».